«Красный ягуар». Теперь ее мысли вернулись к покойному мужу. Алина с тоской посмотрела в окно и подумала. «Миша, Миша, ну зачем ты это сделал? Разве нам плохо было вместе?» «Так нет», — спутался с молоденькой секретаршей. Алина не любила мужа, но зато он был ее надежным другом, приятным и умным собеседником. Упустила. Случилось это в сентябре, когда Алина решила отдохнуть за границей на одном из модных курортов. Большую часть детей, у которых с первого сентября начинается учебный год, уже увезли. Ни их мам, ни гувернанток на пляже и в отеле нет. Тишина, покой. И Алина наслаждалась отдыхом. Смеха ради завела интрижку, не собираясь, впрочем, доводить дело до постели. Шлиртовала, по вечерам танцевала на открытой веранде в ресторане, подогревая бездумное веселье французским шампанским. Днем лежала на пляже, время от времени окунаясь в воду, теплую, как парное молоко. Она даже почувствовала себя счастливой, не подозревая о сюрпризе, который приготовил муж. Всего-то две недели отсутствовала, но девчонке хватило времени, чтобы окрутить хозяина фирмы. Алина узнала об этом сразу. почувствовала, как смотрят ее в спину сотрудники, когда появилась в офисе уже в конце сентября. Алина знала, ее здесь не любят, но любви и не добивалась. На всех не угодишь. И лучше держать дистанцию, чем постоянно разбирать кляузы. Ты к ним с открытой душой, а они к тебе со счетом за услуги. Лучше пусть боятся. С прямой спиной, не обращая внимания на косые взгляды, Алина прошла к кабинету мужа. Увидев ее, девчонка, сидящая в приемной, вспыхнула и вскочила. Алина удивленно подняла брови. «Что такое?» Секретарша метнулась в кабинет генерального, куда Алина всегда входила без предупреждения. Не дожидаясь ее возвращения, госпожа Одинцова прошла следом. Муж сидел за столом, секретарша румяна от смущения стояла рядом, молитвенно прижав руки к груди. Соединив их взглядом, Алина усмехнулась. Тогда еще она не приняла все это всерьез. «Добрый вечер, дорогой!» — пропела она и подошла к столу с другой стороны. Теперь они с девчонкой стояли друг против друга. Алина смерила ее взглядом и еще раз усмехнулась. «Простовато! Неужели Мише это может понравиться?» «Что случилось? Почему ты здесь?» — неприветливо спросил муж. «А где же мне еще быть?» — спокойно спросила Алина и выразительно посмотрела на секретаршу. «А почему я это еще здесь?» «Девчонка же не тронулась с места. Дома!» — отрезал Одинцов. «Ты, быть может, забыл, что мы договорились вместе поужинать?» Не меняя тона, напомнила Алина. «Не помню такого». «Алина Сергеевна звонила утром, просила заказать столик в ресторане». — смущенно сказала секретарша. «И поставить в известность моего мужа о том, где мы ужинаем и когда?» Михаил Одинцов посмотрел на свою секретаршу. Она молча кивнула «Так вы заказали?» — пристально глянула на нее Алина. «Да, конечно». «А мой муж почему не в курсе?» «Не сочла возможным...» «Вы уволены!» — отчеканила Алина. «Что ты себе позволяешь?» — взвелся Михаил Одинцов. «А что такое?» «Это мой офис и мои сотрудники». «Но до сих пор...» «Я не намерен сегодня ужинать», — оборвал он. «У меня много работы». «Как? Вообще не будешь есть?» Я имел в виду в ресторане. «Ого, как все запущено!» — подумала Алина. «А девочку я на днях все равно уберу, чтобы другим неповадно было». «Прошу меня извинить!» — робко начала оправдываться секретарша. «Но именно потому, что у вас много работы!» «Ты все правильно сделала!» — мягко сказал Одинцов. «Это моей жене. Нечем заняться. Она и придумывает на мне дома». «У вас в приемный телефон звонит!» — намекнула Алина. И девчонка, сверкнув коленками, метнулась туда. Алина машинально отметила, что ноги у нее длинные и красивые. Когда закрылась дверь кабинета, она резко сказала мужу. «Почему ты так себя ведешь при посторонних? А что такое?» «Набекаешь на мою никчемность, что я бездельница, барынька которая с жиру бесится. Ты забыл, что я сделала для фирмы и для тебя в частности?» «Я что, всю жизнь должен тебе за это руки лизать?» Зло спросил муж. «Я уже вижу, что благодарность тебя тяготит. Что ж, таковы люди». Они быстро забывают хорошее. А ведь я отдала тебе лучшие годы жизни. Я тебя вылечила. Ну-ну, Алина. Устала, сказал Михаил. У меня и в самом деле много работы. Очень много. Быть может, мы, как и раньше, вместе справимся с проблемами? Как там, на островах, погода хорошая? Одинцов сделал вид, что не услышал вопроса. Замечательная. Как отдохнула. По-моему... Я вчера тебе об этом рассказывала. Я забыл. Извини. Я поняла. Ты устала, и у тебя много работы. Поеду ужинать одна. Да, сделай милость, развлекись. Я так поняла, что ты приедешь поздно? Ты правильно поняла. Тогда до утра, дорогой, — с намеком сказала она. Угу. Боркнул муж и демонстративно уткнулся в бумаге. Алина, улыбаясь, вышла в приемную. Подождала, пока секретарша закончит разговор по телефону, и сказала. «Советую вам подыскать другое место работы». «Но, Михаил Александрович, у вас все в порядке со слухом?» «Да, тогда действуйте». Она не знала, что совет будет воспринят буквально. Девчонка стала действовать. Вернее, ее ослепительные коленки. Алина не знала наверняка, какие отношения связывали ее мужа с секретаршей до сих пор. Быть может, платонические, но после визита Алины в офис они перешли в другую плоскость, как потом выяснилось, горизонтальную. В ресторан Алина в тот вечер не поехала, а направилась в частное детективное агентство. За консультацией. И весь дом тут же был напичкан подслушивающей аппаратурой. Муж что-то почувствовал и стал очень осторожен. Именно тогда у него появилась привычка звонить в пустую квартиру и запираться в собственной в спальне. Тогда же Алина выяснила шифр, который открывал личный сейф Одинцова. Но однажды она обнаружила, что и в ее бумагах кто-то рылся. Это уже была объявленная война. Взрыв, то есть решительное объяснение, что произошло спустя два с половиной месяца после инцидента в офисе. Чутье у Алины было звериное. Она сразу поняла, случилось что-то важное. Муж просто светился и выглядел таким счастливым, Прослушивание его разговоров ничего не дало. В основном это были деловые переговоры с партнерами или сдержанные беседы с родней. Со своей пташкой он, вероятно, ворковал по мобильному телефону, номер которого ей был неизвестен, или в отдельных кабинетах ресторанов, куда Алина добраться не могла. Жучок, пристроенный к подкладке Одинцовского пиджака, вскоре перестал подавать сигналы. и Алина стала подозревать, что муж консультирует специалисты. С ней же Михаил почти не разговаривал. Вставал рано утром по-тихому, шел на кухню, завтракал в одиночестве и поспешно исчезал. Но однажды Алина его таки подловила. Больше тянуть было нельзя. Она хотела объяснений. Рано утром Михаил Одинцов сидел за столом и торопливо пил кофе. С минуту Алина стояла в дверях, наблюдая, как муж жует, спеша поскорее покончить завтраком и сбежать из дома. «Спешишь?» — спросила наконец она. Муж и вздрогнул и втянул голову в плечи. Все-таки он ее еще боялся. «Я говорю, ты спешишь?» Алина медленно подошла к столу. «Работы много?» «Да, знаешь». «До полуночи засиживаешься и телефон отключаешь». «Миша, кого ты обманываешь?» «Я уже и сам понял. Нам надо поговорить». Хорошая фраза для начала разговора. Твоя секретарша смотрит глупые сериалы и пересказывает тебе их содержание? Ты что, тоже к ним пристрастился? От умных женщин устаешь гораздо больше, чем от глупых сериалов». Он вытер губы салфеткой и решительно отставил в сторону пустую чашку. «Быть может, еще кофе?» — заботливо спросила Алина. «Я... ну хорошо». «И я, пожалуй, выпью». хотя и не привыкла так рано вставать и завтракать в восемь утра. Алина сделала обоим кофе, муж молчал. «Ну?» — спросила она, присаживаясь напротив. «Алина, нам надо расстаться», — сказал муж, словно нырнул в ледяной омут. В его глазах она увидела страх и невидно спросила. «А что такое? Видишь ли, я полюбил другую женщину». «Полюбил! Замечательно!» Это не повод для шуток. Хорошо, поговорим серьезно. Другая женщина — это твоя секретарша? Допустим. Миша, ты глуп. Что может дать тебе эта девочка? Ты взрослый, умный мужчина. У вас разные интересы. Она любит меня. Затравленно сказал Одинцов. Да перестань. Ей нужны только твои деньги. А тебе? Воскликнул Михаил. Хочешь сказать, что ты меня любила, когда выходила замуж? Да я давно тебя понял. Ты никого не способна любить. Посмотри на себя, — спокойно сказала она. Да я словно и не жил до сих пор. Это называется кризис среднего возраста. Не подводи подо все свою философскую базу, свою отвратительную психологию. До сих пор тебе это нравилось, — усмехнулась Алина. До сих пор я не знал, что такое любовь. А теперь я хочу жить, как всякий нормальный человек, с нормальной женщиной. А во мне что ненормального? Будто ты этого не знаешь. Да ты не женщина. Я не понимаю. Хватит лгать. Ты делала анализы. Это ты не можешь иметь детей, а не я. Откуда ты? Да, знаю. Значит, ты за мной следишь, шаришь в моем столе, в моих бумагах? Ты или твои люди? Будто ты этого не делаешь. Алина слегка растерялась. Значит, он их раздобыл. Результаты анализов. Быть может, нанятые им детективы обращались к ее врачу. Ну хорошо, устало сказала Алина. У тебя интрижка на стороне. С кем не бывает. Но почему нам непременно надо развестись? Да потому. Потому что моя любимая женщина беременна. С гордостью произнес Одинцов. «А ты уверен, что от тебя?» Алине показалось, что муж ее сейчас ударит. Его лицо исказилось, она невольно отпрянула, а потом сказала. «Тогда почему ты все еще сюда приезжаешь, в мой дом?» «Ничего твоего здесь нет», — отрезал Одинцов. «Это мой дом». «Быть можем, поднимем документы?» «Надо будет, и поднимем». «Ого, я вижу, что твоя пассия взялась за дело всерьез». Ей как раз ничего не надо. Я тоже так действовала. Говорила, что мне ничего не надо. Ага, значит, ты признаешься, что никогда меня не любила. Это больше, чем любовь, медленно сказала она, доверие и взаимопонимание. А ты, извини меня, дорогой, просто дурак. Пусть ей дурак, сказал Одинцов, поднимаясь из-за стола. Но я уже приняла решение. Давай разойдемся по-хорошему. Идет. Улыбаясь, ответила Алина. «Как только ты найдешь время, мы во всем разберемся. Кому, что и сколько прочитается». «Значит, ты согласна на развод?» Радостно спросил Михаил. «А есть смысл препятствовать, чтобы ты понял, как я к тебе отношусь? Я пойду тебе навстречу. Сделаю все так, как ты скажешь». «Я всегда знал, что ты умница», — с чувством сказал Одинцов. «Так, может, еще передумаешь, останешься с умной женщиной, которая тебя понимает и знает, что тебе надо?» Михаил нахмурился. «Знаешь, нет, это серьезнее, чем ты думаешь, и мне надо заняться своим завещанием, раз все меняется. И в самом деле, пора разобраться с делами». Муж поднялся и на прощание сказал. «Я приду поздно, не провожай меня». «Провожать?» Как только он ушел, Алина без сил опустилась на диван в гостиной. «Ну вот и все. Мир рушится. Отдать его какой-то девчонке? Делить с ней дом, фирму, деньги?» Она вспомнила ее округлые коленки, огромные голубые глаза, золотые локоны до плеч и подумала «Ну нет, не выйдет, милочка!» Алина Одинцова на беговой дорожке давно уже на голову выше всех. А что будет с твоими локонами и наивными голубыми глазами, всем известно. Это мы уже проходили. Как раз накануне, прислушиваясь к шагам мужа в коридоре, она читала Агату Кристи. И теперь Алина вспомнила содержание одного романа. Надо сделать так, чтобы мужа считали сумасшедшим и чтобы его самоубийство ни у кого не вызывало сомнений, особенно у его родных и невесты. которые вне всякого сомнения будут претендовать на наследство. Надо поспешить. В квартире отца достаточный запас атропина, и хватит. Если понемногу добавлять лекарства, содержащие ядовитый сок белладонны в пищу, через какое-то время Михаил Одинцов будет страдать галлюцинациями, а через месяц в его сумасшествии ни у кого не останется сомнений. Она привезет сюда его мать и сестру и покажет больного, а потом. Что ж, выбора он ей не оставил. Чтобы план осуществился, надо прикинуться бедной овечкой, войти с ним в контакт, усыпить бдительность. Она будет улыбаться, говорить, что на все согласна, лишь бы он по-прежнему завтракал и ужинал дома. А потом...